Но в данный момент Преп исполнял свою миссию. Он целеустремленно прошагал по коридору к ближайшему выходу и вышел на плац неподалеку от работающих зенобианцев. Преп направился прямо к ним, мурлыкая любимый музыкальный мотив. Дам-дам-ба-дам-ба-дам, о-ба-да-ба-дам-ба-дам. -дам -ба Квелл посмотрел вверх на приближающегося капеллана. «Привет, чудик!» — произнес зенобианец, целым рядом острых зубов. «Чудик?» — как-то сразу растерялся Прэп. Потом догадался, что это должно быть одна из очередных ошибок зенобианского транслятора, который тот выдавал время от времени. Как ни старались техники легиона, но так и не смогли настроить транслятор Квелла, переводить имя командира роты... Омега иначе как капитан-клоун. Некоторые легионеры из роты Омега тихо подозревали, что такие искажения человеческого языка не совсем вина оборудования. Но доказать что-нибудь не было никакой возможности. А с тех пор, как маленький зенобианец приобрел в отряде популярность, никто больше не застрял на этом внимание. Вспомнив, зачем пришел, Преп произнес: "Добрый день, летный лейтенант Квэл. У вас есть минутка поболтать? Мы давно не беседовали", ответил квел "Я буду польщен". Преп успокоился. Он предполагал, что зенобианский офицер слишком занят, чтобы ответить на вопрос. Вы, наверное, заметили, что в этой роте я выполняю особую работу. — начал он. — Можно сказать, миссию. — Да, заметил, — подтвердил Квел. Его двое коллег терпеливо слушали. Очевидно, их трансляторы переводили все сказанное препом. Прэп беспокоился, что они могут услышать очень искаженную версию его слов. Но опять с этим он ничего не мог поделать. — Твой офицер, дающий советы, а не приказы. Уточнил Зенобианец. Да, вы уловили суть, обрадовался Преп. Вы, наверное, слышали мои проповеди о короле. Довольно часто, чудик. Улыбаясь, согласился Квел. Вы не очень общительны на другие темы. Это так, подтвердил Преп. Я просто хочу узнать, что вы думаете обо всем этом. — Я имею в виду, он не слишком вас заинтриговал. — Отнюдь я считаю вашего короля очень интересной личностью, — возразил Квэл. А два Зенобианса энергично закивали. Преп улыбнулся. — Ну что ж, я не ожидал, что вы это скажете. — Конечно. Но вы же понимаете, что мы не можем относиться к нему серьезно, — заметил Квелл. «Люди должны придумать свои мифы, нежели заимствовать их у древнейших видов». Преп задаченно почесал макушку. «Заимствовать? Я не совсем понял». Двое зенобианцев как-то по-особому раскрыли рты, и Преп понял, что они смеются. Однако КВЛ выглядел серьезным. «Возможно, вы говорите правду, друг Чудик», — сказал зенобианский офицер. «Насколько я заметил, вы не отличаетесь особым чувством юмора. Но я, кажется, уже и так сказал больше, чем следовало. Мы, зенобианцы, не любим разбалтывать о сокровенной вере нашей расы. Я не желаю раскрывать вам наше учение. Скажу только, что вам надо побеседовать» с одним из наших верховных шаланов. Он поведает вам сказание об Эль-Визе. Это очень поучительная история, могу вас заверить. А сейчас прошу меня простить. Мы с командой должны завершить калибровку с клеммы. Доброго периода дня, чудик! Рэп застыл на плацу с открытым ртом, в то время как Квел со своей командой вернулись к работе. Мгновение спустя Капеллан, качая головой, пошел прочь. Он так и не узнал всего, что хотел. Но то, что узнал, оставляло ему много пищи к размышлению. Эль Виз. Он запомнил это имя, и когда представится возможность, последует совету Квела. Была в этом какая-то загадка, и он был намерен ее разгадать. Вечерний час пик в Бу Си, столице керской тройки, был таким же лихорадочным, как в любой другой столице людского сектора космоса. Как они старались городские архитекторы, но так и не смогли придумать способ справиться с перегрузкой транспортной системы, связанной с массовым исходом офисных работников в начале и конце рабочего дня. Итак, едок планировщики города пытались задействовать все многочисленные способы децентрализации деловых районов и распланировать рабочий график дабы разгрузить транспортную сеть но не смогли достичь ско нибудь продолжительного эффекта в жалобах погрязли столетия но они работодатели нерабочие на самом деле не желали менять то что стало столь же естественным Как смена дня и ночи. Однако темноволосая женщина с двумя огромными продуктовыми сумками, сходившая с бутсовского транспортера, определенно не имела никакого представления о стараниях планировщиков и никоим образом не могла привыкнуть к тому, что творилось в часы пик. Она прошла к невзрачному жилому дому на углу, протолкалась в гравелифт И пока тот поднимался, внимательно разглядывала ехавших вместе с ней соседей по Дедисовским башням. С громким вздохом облегчения она вышла на пятом этаже и протопала по коридору к своей квартире. Она открыла дверь, тяжело перешагнула порог и направилась на кухню. Из гостиной доносились звуки тривизора, включенного на гравибольном матче. Проигнорировав его, Она с шумом подрузила сумки на кухонный стол. Из другой комнаты раздался мужской голос. «Лола?» Его она тоже проигнорировала и, сердито бормоча себе под нос, начала разбирать сумки. «Лола, тебе лучше подойти», — посоветовал голос на этот раз чуточку громче. «Обождешь минутку», — рявкнула Лола. «Придурок!» Чтобы поговорить, даже выйти не может, не говоря уже о том, чтобы помочь. Но размышляла она мрачно. Следовало бы оплатить ему той же монетой. Лола, у нас проблемы. Снова послышался чей-то голос. Это у тебя проблемы? Нагрызнулась она, поворачиваясь лицом к входу в гостиную. Не только тогда. Увидела незнакомца с наставленным на нее лазером. к как вы?» — выдавила Лола, заикаясь. К сожалению, она уже догадывалась, каким будет ответ. «Здесь я задаю вопросы, сестричка», — сказал мужчина, угрожая оружием. «Двигай сюда, к своему дружку, и без фокусов». «То...» Как нежданный гость держал лазер, убеждала Лолу, что он прекрасно знаком с оружием и непременно им воспользуется, начиная она выкидывать те самые фокусы. Лола вошла в гостиную. Эрнис сидел там на стуле с прямой спинкой, лицом к телевизору. Его руки были связаны за спиной, а широкая лента Элла Стали приковывала его торс к стулу. В кресле напротив него Восседал коротышка в дорогом костюме. «Отлично! Все в сборе!» — заключил коротышка. «Почему бы вам не присесть, Лола? Нам есть что обсудить!» «Кто бы?» — спросила Лола. «Я ничего не сделала!» «На в этом как раз и проблема!» — сказал невысокий. «Пожалуйста, сядьте!» «Мне неудобно общаться с вами, покуда вы стоите», — он указал на другой стол. Лола не была по натуре послушной, но нечто в поведении мужчины подсказало ей, что не время показывать характер, и она села. «Хорошо, а очень нехорошо», — улыбнулся невысокий. «Это так утомляет, когда люди не настроены сотрудничать». Терпеть я не могу, когда приходится убеждать людей работать вместе с нами. Что вам нужно? – спросила Лола. Никто вы в конце-то концов. Коротышка внимательно изучил свои ногти, затем сказал: «Мое имя не имеет значения, но если хотите, можете звать меня мистер Ви. Я и мой партнер представляем здесь». «Определенных людей, с которыми вы некогда подписали контракт?» «Полагаю, вы знаете, какой контракт я имею в виду?» Лола изо всех сил старалась сохранять спокойствие. «Надеюсь, не тот, что имеет отношение к станции Лорелея?» Спросила она. «Ну, «Очень хорошо!» С энтузиазмом закивал мистер Ви. «Всегда приятно, когда тебя понимают. Я боялся, что вы можете позабыть о той маленькой истории. Могу я поинтересоваться, когда вы планируете выполнить свою часть обязательств? «На самом деле мы приложили все усилия, чтобы выполнить работу», ответила Лола, повернув голову в его сторону. Но возникло одно непредвиденное обстоятельство. «Непредвиденное обстоятельство!» — повторил за ней коротышка, как бы пробуя слова на вкус. «Частый гость в нашем деле, не так ли? Вообще, события редко, когда развиваются по плану». Лола, улыбаясь, кивнула.